Голова, пятидесятая. Стук в дверь ожидала. «Входи, ма!» — ответила я, поднимаясь с кровати и приводя растрепавшиеся волосы в порядок. Вошла мама. Она была бледной, напуганной. Тихо села на край кровати и посмотрела на меня. «Дарья, дорогая, что ты такое наговорила?» В ее глазах было столько тревоги и непонимания. «Все хорошо, мама». Я просто говорила правду. «Но почему так, Дарья?» «Просто мне сейчас не нужен брак, ма. А насчет штрафов не беспокойтесь. Я за все оправдаюсь и все отработаю. На вас и на сестрах это не отразится». Уверенно ответила я. «Дело не в нас и не в девочках», – расстроенно возразила мама. «Ты ведь себя подвела. Какая семья посмотрит на такую характеристику?» И что это был за внешний вид? Что с тобой, Дарья? Да я ничего не сделала, ма. Ты не хочешь, чтобы тебя выбрал кто-то, кроме Макрона? Уточнила она. Я не могла вынести звука этого имени, но сдержанно вдохнула и закрыла глаза. Что ей ответить? Только прямо да наоборот. Но все равно я солгала. Ты права. Я хочу, чтобы меня смог выбрать только один мужчина. Он хамони. Я хоть и тешила себя надеждами, что ты попадешь в высшее сословие, но это практически невозможно. Удивительно, что Макрон Босгарт вообще решил ухаживать за тобой вопреки традициям. Мне кажется, что это всего лишь блажь. Нет, ты очень хорошая девочка, солнышко мое. Но заявку подает семья. А вряд ли столь высокородное семейство решит выбрать человека. Очень надеюсь на это. Но ты ведь не знаешь, что его семья согласилась подать заявку. Но, Дарья, даже если и подаст, то переживать не стоило. Вряд ли еще одна семья Хамони захочет поучаствовать. А Босгарды и одни стоят, как несколько семей Хамони и по положению, и по состоянию. Зачем об этом говорить, если у нас все равно нет выбора? Все будет, как будет. Едва сдерживаясь, чтобы голос не дрожал, сказала я. «Я боюсь одного, что семья Босгардов, если и собиралась, то не захочет подать заявку, потому что увидит твою характеристику». Совсем разволновалась мама. «О, мама, скажи, кому помолиться, чтобы так и было? Какая же я была дура!» «Ма, пожалуйста, давай не будем?» «Не будем». Наконец согласилась мама и погладила меня по голове. «Мы просто подождем». «Вдруг тебя никто не выберет. Будет время еще пожить, как тебе захочется». Но ни ободряющая улыбка, ни объятия не успокоили. Внутренности обжигала уверенность, что Босгарт не сдастся. После обеда за мной приехал один из хамони для сопровождения в медцентр Кана, где медицинское обследование подтвердило, что я здорова, чиста и достойна быть включенной в базу невест для торгов. Никогда не думала, что буду чувствовать себя такой униженной.